Глава вторая. Вернувшись домой, Вронский нашел у себя записку от Анны. Она писала «Я больна и несчастлива. Я не могу выезжать, но и не могу доли не видеть вас. Приезжайте вечером. В семь часов Алексей Санч едет на совет и пробудет до 10. Подумав с минуту о странности того, что она зовет его прямо к себе, несмотря на требования мужа, не принимать его, он решил что поедет. Вронский был в эту зиму произведен в полковнике, вышел из полка и жил один. Позавтракав, он тотчас же лег на диван и в пять минут воспоминания безобразных сцен, виденных им в последние дни, перепутались и связались с представлением об Анне и мужике-обкладчике, который играл важную роль на медвежьей охоте. И Вронский заснул.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 «Неприятно мне входить в этот дом, но все равно я не могу прятаться», — сказал он себе. И с теми, усвоенными им с детства приемами человека, которому нечего стыдиться, Вронский вышел из саней и подошел к двери. Дверь отворилась, и швейцар с пледом на руке подозвал карету. Вронский, не привыкший замечать подробности, заметил, однако, теперь удивленное выражение, с которым швейцар взглянул на него». В самых дверях Вронский почти столкнулся с Алексеем Санчем. Рожок газа прямо освещал бескровное, осунувшееся лицо под черную шляпой и белый галстук, блестевший из-за бобра пальто. Неподвижные, тусклые глаза Каренина устремились на лицо Вронского. Вронский поклонился. И Алексей Санч пожевав ртом, поднял руку к шляпе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 Она, как и при всяком свидании, сводила в одно свое воображаемое представление о нем, несравненно лучшее, невозможное в действительности, с ним, каким он был.